Алена Медведева, Юлия Шкутова 12 месяцев, февраль Пролог Девушка, выбравшись из такси, немного нервным движением поправила волосы. Ходить вот так, с распущенными, да еще и уложенными в модную прическу локонами, было непривычно. Рабочие будни приучили к аккуратности во всем. Кто-нибудь задумывается о том, в какие передряги можно попасть из-за длинных, топорщащихся во все стороны прядок? А она об этом знает не понаслышке. Она, в принципе, много знает о передрягах. Но вот именно сегодня о них думать совершенно не хотелось, как и вспоминать о работе. Ждут встреча с друзьями и намерение хорошо отдохнуть напоследок. Перспективы вот так повеселиться в компании сверстников ей еще долго не видать. Таксист, посигналив на прощание, уехал. А девушка повернулась к такому знакомому дому. На скольких же вечеринках тут у подруги она побывала за годы их дружбы. Взгляд по профессиональной привычке скользнул вокруг, подмечая каждую мелочь. Клумбы полностью погребены под снегом, урну недавно покрасили и кто только додумался делать это зимой. Вот бабушки на скамейке у подъезда, и мороз им нипочем. Неодобрительно рассматривает ее коленки, виднеющиеся из-под пышной укороченной юбки. Вот кот наблюдает за миром в окне второго этажа, вот... Ох, а кто это так странно припал к окну на третьем? И почти тут же исчез, словно упал вниз. Нет, все. Девушка мысленно отвесила себе волшебного пендаля. «Успокойся и иди дальше, ты не на работе». Качнув головой, решительно шагнула вперед, больше того энергично прошагала пару метров. А кто это в квартире на третьем этаже живет? Окнами на козырек подъезда? Все же спросила местных жительниц, остановившись у длинной скамьи. Это Алькины, что ли? Так не путевая мамаша это, и табор ее. Трое детей, и муж вечно на вахтах отсутствующий. Вон то. Рукой указала на привлекший ее внимание прямоугольник с неестественно мутным стеклом. «А какая квартира?» 302. Хором отчитались старушки. «А ты кальки, что ли?» И ведь стопроцентно узнали ее, видели не раз и знали, к кому она явилась. Но поддержать разговор это святое. Молча, отрицательно мотнув головой, девушка поспешила к двери. Едва ли не физически ощущая разочарованные взгляды в спину, но... Внезапно нахлынувшая тревога не отпускала. И что такого необычного ей в этом окне померещилось? Просто позвоню в дверь. Нажав кнопку вызова лифта, обещала сама себе. Ответят, спрошу Сидоровых и скажу, что квартирой ошиблась. Выйдя на третьем этаже, замерла у квартиры с номером 302. Прислушалась, банально прижавшись ухом к двери. Безосновательное беспокойство, явные издержки профессии. послышалось. Внутри словно кто-то заскулил. «Собака или...» Решившись, подняла руку, намереваясь нажать кнопку звонка. Но замерла, так его и не коснувшись. Профессиональный опыт почему-то твердил о худшем сценарии. Поэтому ограничилась громким стуком, очень громким. Заколотила в дверь так, что хозяева с полным правом смогут спустить ее с лестницы. Но никто не спешил воздать за это хулиганство. И тут это точно ей не показалось, в квартире что-то загрохотало, и мгновенно шум оборвался, наступила тишина. Но гостья еще при самом первом взгляде вверх успела заметить чей-то мелькнувший силуэт в квартире, явно кто-то есть. Почему не отзываются? Присев, практически прижалась носом к замочной скважине, принюхалась. Газ? Полной уверенности не было, но отчего-то обоняние подсказало эту мысль. Оттого девушка и не рискнула нажать кнопку звонка. Знала, при большой концентрации газа в помещении даже этого хватит для взрыва. Мысленно представив себе расположение балконов, позвонила в соседнюю справа квартиру. «Здравствуйте». Она замялась, понимая, что заведомо произведет странное впечатление. Поверила бы сама. Явись ей на порог девушка в модном платье с вечерним макияжем и заяви о необходимости спасения соседей» наверное, не очень похоже, но я работаю в МЧС. Сейчас пришла в гости к подруге, она в этом же подъезде на восьмом этаже живет». Открывший ей дверь мужчина недоуменно моргнул. «Мне показалось, из 302 пахнет газом. Я стучала, там никто не открывает. А с улицы я заметила в окне чей-то силуэт. Вот и хочу спросить, у вас же балконы смежные? Может быть, разрешите попробовать докричаться?» «Алька! Вот всегда говорю!» «Добром это соседство не кончится!» Неожиданно эмоционально отреагировал мужчина. «Проходите вместе, посмотрим». «Погода холодная, но, может, окно у них все же приоткрыто. Мы сами иногда на кухне открываем во время готовки». Шагнув следом за незнакомцем, девушка поспешила к балкону. Один взгляд на соседний подтвердил окно открыто. «Алька!» – рявкнул владелец квартиры, высунувшись рядом. «Есть кто дома?» «У вас зеркало есть?» Спасательская смекалка и тут подсказала выход. Сосед оказался сообразительным, исчезнув на минутку, вернулся уже с округлым настольным зеркалом. Держа его на вытянутых руках, гостья попыталась расположить так, чтобы заглянуть в окно соседней квартиры. Через два слоя окон комната просматривалась очень плохо, но девушка отчетливо увидела чьи-то маленькие ноги. Ребенок лежал на полу, полускрытый диваном. Почему он не реагировал на стук и крики? Дурное предчувствие только усилилось. Выхватив из сумочки телефон, позвонила коллегам. «На Вяземскую 8, третий подъезд, третий этаж, отправь бригаду». Под удивленным взглядом соседа, стягивая шубку, шарф и юбку, спешно объяснила ситуацию дежурному. «Я тут пока попробую сама помочь». «Вы на соседний балкон полезете?» Изумился мужчина, вслушиваясь в разговор. И несколько неуверенно предложил. «Давайте лучше и я». Если это газ, она качнула плечами. Времени совсем нет. А у меня опыт такого домолазанья имеется. Балконная дверь закрыта. И где бродит эта Алька? У вас веревка надежная есть, только быстро. «Да, я рыбачить люблю, для починки сети держу». Уже откуда-то из глубины квартиры откликнулся он. К счастью, сосед оказался нетугодумом. Еще ножницы или острый нож. Обдумывая, как будет проникать в квартиру, обвязала девушка талию действительно прочной веревкой. Хорошо, что на зиму все снимают противокамаринные сетки, не придется мучиться и надрывать. А в само окно влезу спокойно. Кто знает, сколько времени будут добираться спасатели. Пока мужчина ухватил другой край веревки, для надежности еще и примотав ее к чему-то громоздкому в комнате, девушка осторожно встала на подоконник. Опасно свесившись из окна и цепляясь рукой за стену между балконами, сумела дотянуться до окна на соседнем балконе. Пихнув оконную раму, от чего она с грохотом ударилась о стену, привлекая внимание тех самых всезнающих женщин на скамье у подъезда, она, не думая о зрителях, заученным рывком, используя край окна для опоры, перемахнула в проем соседнего окна. Рухнув на пол, расцарапала обо что-то острое бедро и тут же услышала встревоженный вопрос мужчины. «Не зашиблись, что у них там?» «Беспокойство человека понять можно. Случись газу взорваться, если проблема в нем, нам не позавидуешь в первую очередь». «Нет», – отвязывая веревку, отозвалась она, взглядом уже изучая пространство большой комнаты. Там на полу все так же неподвижно лежал ребенок. «Идите на площадку, раскрою окна и попробую открыть дверь». Дернув на себя балконную дверь, мгновенно почувствовала характерный запах. В квартире действительно кто-то раскрутил газовую горелку. Сделав глубокий вдох и прищурив глаза, заскочила в комнату. На бегу, заметив еще одно неподвижное детское тело в прихожей, вбежала в кухню. Тут, прямо возле газовой плиты, на полу лежал еще один мальчик. Закрутив регулятор, подачи газа метнулась к кухонному окну, распахивая его настежь. Дальше, ощущая надрывное желание сделать вдох, побежала к входной двери. Замки отпирала уже из последних сил, потребность дышать стала неодолимой. Выскочив на площадку, рухнула на ступеньку лестницы, жадно вдыхая пока еще не отравленный газом воздух. Краем сознания успела отметить, что сосед, который уже поджидал за дверью, прикрыв рот полотенцем, заскочил в квартиру. Через минуту он уже вынес первого ребенка, а из распахнутого лифта выскочил знакомый врач, прибыла помощь. Переведя дух, поняла, что дальше справятся и без нее. Главное, чтобы помощь оказалась запоздалой. Неразумная мать, оставившая детей дома одних, явилась с пакетом продуктов как раз к тому моменту, когда всех троих мальчишек удалось привести в сознание. Подозрительность и привычка действовать решительно не подвели. Детей успели вытащить до того, как они задохнулись. «Пойду я в гости». Лукнув пальцем вверх, девушка медленно побрела по лестнице. К подруге явилась в незабываемом виде. Босиком. Где скинула обувь, даже не помнила. В трусах и надорванной сбоку блузке. Нать, ты откуда такая?» Потрясенно выдавила хозяйка квартиры. Отступив, судорожно махнула рукой. «Что стряслось? Ты же выдашь мне какой одежки?» «А то придется всем объяснять, что я спутала пляжную вечеринку с твоими посиделками». На душе, вопреки всему, стало удивительно легко. Детей спасли, взрыва избежали. «Конечно!» Опомнившись, подруга метнулась в ванную, вернувшись уже с махровым халатом. Проводив Надю в спальню, подруга принялась рыться в шкафу, периодически замирая от описания недавних событий. «Вот так живешь?» И не знаешь, что каждый миг может стать последним», – подытожила она. «К счастью, есть мы, спасатели». Ощущая вину за то, что развеяла весь праздничный настрой подруги, успокоила ее надежда. «От судьбы не убежишь. Что на роду написано, то и случится. Так что нечего заранее бояться. Еще, может быть, до ста лет доживешь». «Не хочу». Но грустные мысли ее покинули, на лице вновь появилась улыбка. Нать, ну ты точно молодец!» «Хотя с такой работой удивить тебя уже нечем, ко всему готова». Подруга ошибалась. Как раз накануне, вернувшись домой, девушка узнала о... «самом невероятном, если не фантастическом повороте судьбы». И он не сулил ей ничего хорошего. Родные сообщили, что провидица именно Надю выбрала в спутнице февралю месяцу от их клана. Едва услышав об этом, она так и села, где стояла». «Прощайте лучшие годы. Проведу их, помогая всесильному старичку». И даже перспектива побывать в мире сказочном не радовала. Ладно бы на недельку в отпуск, а на десятилетие без права отказаться – это совсем другой случай. Глава первая Осмотрев последний раз свою однокомнатную квартиру на предмет того «Ничего ли не забыла», Надя подхватила спортивную сумку и вышла за дверь. Прокрутив ключ два раза в замочной скважине, она не удержалась и погладила рукой металлическую поверхность. Как бы это глупо ни звучало, но девушка ощущала себя так, словно прощалась с дорогим другом. Стоявшая позади нее мать только тихонько вздохнула. Женщина прекрасно понимала, как тяжело ее дочери менять устоявшийся уклад в жизни на «такое». Да и кто был бы готов, если бы ему сказали, что он отправляется в другой мир? Вот и Надя готова была взвыть от досады, но с детства вбитое правило. Чтить законы их необычного клана заставило сдержаться и остаться внешне спокойной. А что творится у нее в душе, кому какое дело до этого? С родителями она попрощалась быстро и даже немного скупо. Чувствовала, если задержится еще хоть немного, уехать будет тяжелее. Правда, ей и так было тяжело сверх всякой меры. Те четыре часа, которые понадобились, чтобы добраться до дома главы клана на присланной за ней машине, девушка благополучно проспала. Ей не хотелось накручивать себя еще больше, вспоминая прощание с родителями. И уж тем более не желала она думать об обидевшейся подруге, которая так и не поняла скоропостижного отъезда Нади. А сказать правду было нельзя, девушка не принадлежала их клану. В доме Никиты Андреевича ее встретили с распростертыми объятиями, все повторяя, как они рады видеть девушку у себя. В принципе, домочадцы главы клана произвели вполне приятное впечатление, кроме его племянницы Анны. «Вот же вздорная девка!» – пришла к выводу Надежда спустя 10 минут общения. В принципе, она знала, из-за чего то та так себя ведет, просто не понимала желания служить старику. Ведь Анну выбрали как одну из вероятных спутниц декабря – а в итоге к нему отправилась совсем другая. Да еще по слухам, ходящим в клане, месяц души не чает в своей Настеньке. «Жаль, что не довелось тебе с милавушкой встретиться», сокрушалась Надежда Федоровна, мама главы клана. «Она вчера из мира сказочного вернулась». «Почему?» – удивилась новая спутница. «Неужто не по нраву пришлась?» «По нраву, по нраву. просто январь ее на несколько дней домой отпустил». Не знаю, в чем там дело, но нужно милаве с семьей повидаться было. «Хорошо, что не встретились, фыркнула Анна. Я ее как увидела. Аня. Окрик Никита Андреевича не дал ей договорить. Анаде сразу же насторожилась. Не понравилось ей это одергивание, неладное почувствовала. А все одно ничего не поделаешь, придется к месяцу отправляться. Хорошо, хоть подготовка у нее отличная, если что нигде не пропадет. К прошлой жизни возврата нет, а значит, надо обновлиться в новую. Главное разобраться, что не так со спутницами прошлыми. И чего испугалась племянница главы? К сожалению, пришлось отложить эту разгадку до лучших времен. Семейство главы к этой теме больше не возвращалось, а Надя не смела настаивать. До конца ужина они все поддерживали легкую беседу, за время которой новой спутницы наговорили кучу инструкций и пожеланий. В принципе, она могла их понять – Слишком сильно старшее поколение жаждало вернуть былую славу потомкам Дарины. Да и молодежь не отказалась бы побывать в мире сказочном, только явно не в качестве прислуги у стариков месяцев. А она, что ж, не она первая, не она последняя, отслужит свое на благо клана да домой воротиться, Поймав себя на том, что даже мысленно начала рассуждать на том языке, который был принят в мире сказочном, надежда еле сдержала смешок. Вот бы подивились друзья и знакомые, услышав от нее такие архаичные выражения. В то же время девушка была рада тому, как легко переключилась. Значит, и в жизнь мира нового спокойно влиться должна. «По крайней мере, я на это искренне надеюсь», – подумала Надя, укладываясь вечером спать. А когда проснулась в чужой незнакомой спальне, даже как-то философски отнеслась к этому. Зато быстро и безболезненно. Пробормотала она, потянувшись к белому бархатному халату, лежавшему на прикроватной тумбочке. Когда в спальню вошла красивая беловолосая незнакомка, Надя успела не только обследовать все, что можно, но и подумывала выйти за дверь поискать кого-нибудь. «Доброго утра тебе, спутница февраля!» – поприветствовала ее женщина. «Не думала я, что рано так проснешься, а то бы раньше пожаловала!» «И вам утро доброго!» Ответила Надя с интересом, рассматривая жительницу мира сказочного. «А вы кто?» «Неужто не рассказывали тебе обо мне?» С веселым удивлением поинтересовалась незнакомка. «Зимой матушкой можешь называть меня. Приятно познакомиться с вами». Девушка поклонилась, как ее учили, постаравшись скрыть замешательство. «А я Надежда». Вспомнив, как Николай Михайлович описывал ей зиму, девушка тогда подивилась его восторженности, но не поверила. Решила, что глава просто приукрашивает внешность хозяйки зимней, а вон оно как вышло. «Красивая ты, Надежда!» Мать зимних месяцев обошла спутницу по кругу, как и все предыдущие спутницы. А девушке вдруг почудилось, что ее имя прозвучало в другом контексте. Словно зима понадеялась на какой-то одной ей понятный исход. «Благодарю вас, зима-матушка, когда мне нужно к обязанностям своим приступать?» «Да и с февралем познакомиться охота». «Ты пока в доме у меня. Сейчас умоешься, позавтракаешь, а потом...» «Я сама тебя в дом Феликса перемещу». «А разве другие месяцы сами за спутницами своими приходили?» Поинтересовалась Надя, чутко уловив заминку в словах женщины. «Приходили». Зима тяжело вздохнула. «Ты уж прости его, всегда по характеру своему немного нелюдимым был. А уж после того, что случилось...» После слов хозяйки Зимней не смогла Надежда отгонять от себя тревожные мысли. А именно о том, что стала она спутницей именно того месяца, из-за которого доступ в мир сказочный для ее клана был закрыт. Было ли ей не по себе, от этого было еще как было. За те два дня, которые отвели девушки на сборы, она чего только не передумала на этот счет. Даже поймала себя на мысли, что ей будет сложнее, чем первой спутнице, проложившей дорожку для всех остальных. «Вот уж свезло так свезло», — с иронией подумала Надя, но сразу же постаралась не впадать в уныние. По характеру она была довольно боевой и общительной. Как говорила ее бабка, «Внутренний свет на Надюши даже волосы в рыжий окрасил, так наружу яростно рвется». А значит, у девушки была надежда пробиться через ледяной панцирь, окруживший душу февраля. «Вы мне расскажете, что приключилось между месяцами и моим кланом?» Поинтересовалась Надя, желая разобраться в происходящем. «Расскажу, только для начала умойся, а я распоряжусь нам стол накрыть», – согласилась Зима. Не став перечить, тем более смысла в этом не было, девушка отправилась в ванную комнату, указанную хозяйкой дома. И только тревожно бьющееся сердце старательно подгоняло ее, не давая в полной мере насладиться водными процедурами. Мысли скакали как сумасшедшие, а в голове крутилась целая куча догадок и предположений. Хотелось все быстрее узнать, чтобы понять, что же ее ожидает от встречи с Месяцем. Тем более он даже не удосужился встретить ее лично. Когда они с хозяйкой зимней сели завтракать, Надя не выказала и грамма нетерпения. Предоставив зиме решать, когда и как начать беседу, а когда узнала... «Вот это я попала!» Ошарашенно подумала Надежда. «Да как он вообще после такого согласился на спутницу?» «Пытали они, что ли, старичка? Характер у него действительно тяжелый. Но против меня и братьев своих он не пойдет», — попыталась успокоить ее зима. «А дальше дело за тобой. Сдюжишь понравится ему, да сердце холодное растопить славно выйдет. А не получится, значит, не будет клану твоему возврата в мир сказочный. Не волнуйтесь, я обязательно постараюсь понравиться дедушке». Пообещала Надя, зная, что изо всех сил стараться будет. «Да и к господству мировому я точно не рвусь. Хлопотное это дело». «Хм, ну что ж, коль так настроена решительно, может, и выйдет чего путного». Зима изо всех сил старалась не рассмеяться. А еще оставила мысленную заметку обязательно подсмотреть встречу сына ее среднего и спутницы новой уже очень уморительно смотрелись Настенька с Милавой, когда первый раз своих месяцев увидели. Будет, что потом сестрам пересказать, как свидеться. А Надя, глядя в весело поблёскивающие глаза хозяйки зимней, пыталась понять, чем же так развеселила ее. «Хорошо, мне с тобой разговаривать интересно, но пора и в путь собираться». Подвела итог их беседе зима. «Сейчас приоденем тебя и в дом февраля перенесёмся». Первым потрясением для Надежды стали... Слушки ее приветливой хозяйки. Она даже представить не могла, что на свете существует такое чудо – ледяные девушки. Но определенно была очарована ими. Вторым потрясением стал ее новый гардероб. Все то обилие вещей, которые принесли с собой леденицы, поражало воображение и своеобразным кроем, и яркостью красок. Никогда не носившая такой одежды Надя растерялась и даже попробовала сопротивляться. И все же сдалась под напором зимы и ее служек, что-то возмущенно заговоривших, зазвеневших. Ну а третье потрясение настигло девушку в доме февраля. Когда зима перенесла ее, Надя некоторое время и вовсе ничего не замечала, пытаясь прийти в себя после первого опыта магического перемещения. А когда огляделась, увидела, что они стоят посреди просторной гостиной, отделанной в бело-серых тонах. Из-за этого обстановка казалась более подходящей офисному зданию, нежели жилому дому. Но хозяин барин, и надежда не стала ничего говорить. Спустя несколько мгновений перед ней и зимой появились пять снежных вихрей, обернувшихся пятью вьюжными девушками. Из-за того, что они постоянно находились в движении, из-за своей необычной структуры, даже когда стояли на одном месте, спутница на некоторое время позабыла обо всем. Ее словно загипнотизировали те хаотичное перемещение мелких снежинок, из которых состояли тела необычных существ. И девушка никак не могла отвести от них взгляда. «Это в южнице, служки сына моего», – пояснила Зима, тронув спутницу за руку. «Спрашивай у них обо всем, что тебе непонятно будет». «Они обязательно ответят». «А как же я их пойму?» Поинтересовалась Надя, не сумев уловить, что же ее насторожило в речах женщины и голоса на тихое завывание ветра похожи. «С этой бедой я тебе быстро помогу!» Зима протянула к ней руку. На ладони лежало простое серебряное колечко. «Надень его, и в тот же миг понимать в южниц начнешь!» Послушно выполнив наказ, Надежда с интересом покосилась на служек. И даже охнула, когда начала различать слова. «Спутница новая, новая спутница!» Заговорили на разные голоса в южнице. «Пришла к нам служить, пришла. Хорошо ли, плохо ли, узнаем. Не обижай, не обижай хозяина нашего. Не предавай, не предавай его. А то закружим, завертим, не будет спасения тебе». «А ну тише!» — шикнула на них зима. «Ишь, расшумелись, я вас быстро приструню». «Боимся, боимся, зима, матушка». Слушки, необычные, все как одна, ладошки к груди прижали. виновато на женщину, посмотрев. «Понимаю, но винить раньше времени не гоже. Лучше вещи, Наденьки, в комнату отнесите. Феликс ведь выделил ей комнату. «Да, да, идите за нами». Подхватив сундуки с одеждой, вьюжницы покинули гостиную. Выйдя вслед за ними, Надя увидела, что холл выполнен все в той же цветовой гамме. Правда, еще появилось и серебро, но от этого легче не становилось». А потом была лестница с такими же цветами и коридор. Когда они вошли в отведенную ей комнату, девушка поначалу даже не поверила, когда увидела бело-голубую гамму. Тихонько выдохнув от облегчения, надежда принялась обследовать свои покои. Пусть и не сильное, но это разнообразие радовало глаз. Может, в других комнатах тоже все не так, как в остальном доме. Понраву ли тебе комната, полюбопытствовала зима матушка. Понраву! Поспешила заверить спутница, подумав, что все же лучше, чем серый цвет. «Но мне, видимо, пора к своим обязанностям приступать. Только я не совсем уверена...» «Не спеши, а то успеешь!» Зима по-доброму усмехнулась. «Я сейчас к себе отправлюсь, а в южнице тебя по дому проведут. Как Феликс вернется, так сам тебе все и расскажет». Когда хозяйка зимняя скрылась в вихре снежном, Надя осмотрела оставшихся подле нее служек. Все молча кружили на месте, ожидая, что она им скажет. Хорошо, хоть претензий ей больше никаких не высказывали. Видимо, крепко запомнили слова зимы и не решались больше перечить. Устройте мне экскурсию?» Спросила спутница, не зная, будут ли они ее слушать. «Устроим, чего же не устроить?» Согласились служки волшебные. «Следуй за нами!» Они действительно показали ей весь дом, подробно рассказывая, какая комната для чего приготовлена. В том числе видела Надя и спальню хозяйскую. «Даже удивляться не стоит», – подумала она, неодобрительно рассматривая серебристо-серую цветовую гамму. «Зато я точно знаю любимые цвета февраля». Перекинув себе на грудь прикрытую персиковой тканью платье рыжую косу, девушка усмехнулась тому, что является здесь самым ярким пятном. «Нравится, нравится тебе у нас?» – спросили в южнице, когда они вошли в ту гостиную, в которой Надя и появилась впервые здесь. «Не спорю, дом хороший, просторный и светлый», — начала перечислять спутница. «Только чего же почти все серого цвета?» «Любимый цвет февраля, и нам нравится!» Усмехнувшись, девушка сказала, так и знала. «А разве вам никогда?» «Что здесь происходит?» Раздался позади нее холодный мужской голос. Испуганно оглянувшись, Надя наткнулась взглядом на высокого незнакомца, стоящего в дверном проеме. Красивый, с пепельного цвета волосами, спадающими до плеч с легкой волной. Серебристыми глазами, холодные, недовольно смотрящими на девушку. С четко очерченными губами, сейчас плотно сжатыми. Его широкие плечи, обтянутые бархатной тканью куртки, отороченные по воротнику серебристым мехом. Узкие бедра и длинные мускулистые ноги в облегающих брюках не оставили надежду равнодушной. И пусть мужчины с хорошей фигурой были для нее обыденностью, Все же этот незнакомец притягивал взгляд. «Эх, если бы мне так не нравились жгучие брюнеты, могла бы и влюбиться в него», – промелькнула у нее мысль. «Ты кто такая?» – спросил незнакомец, недобро прищурившись. «А ты кто такой?» В свой черед поинтересовалась Надя, нисколько не испугавшись. Постоять за себя она всегда сумеет. «Вернулся!» – встрепенулись в южнице. «Февраль, батюшка, вернулся!» «Где?» – взволнованно спросила Надежда, зазиравшись по сторонам и немного позабыв о незнакомце. «Сейчас девушку больше всего волновал месяц, и то, как он воспримет ее прибытие. Ведь, судя по тому, что он ее не встретил у зимы, старик совсем не рад переменам в жизни». «Что?» – напомнил о себе незнакомец. Не что, а кто?» – немного нервно поправила его Надя. «Февраль где? Я же новая спутница, служить к нему прибыла». Скрестив руки на груди и пристально осмотрев девушку сверху донизу, мужчина наконец сказал «Но служи, коль прибыла». Прежде чем девушка смогла хоть что-то сказать, он покинул ее, а она так и осталась стоять на месте, словно примерзла к полу. «Глупая, глупая спутница!» – зашелестели, засмеялись в южнице. «Не признала февраля месяца!» Покружившись вокруг нее веселыми вихрями, они вылетели из гостиной. Видимо, поспешили за хозяином своим. А Надежда, присев на диван, уставилась невидящим взглядом в окно. Только теперь она поняла, что так царапнула в словах красавицы зимы. Слова о сыне. Уже тогда можно было додуматься о неправильности своих мыслей, но девушка упрямо продолжала следовать выбранному пути. Да и веселость хозяйки зимней тоже понятной стала. Знатно повеселилась она, когда спутница февраля старичком посчитала. «Но ведь не оскорбилась из-за ошибки моей», — вдруг поняла она. «Видимо, я не первая такая бестолковая». «Да уж, Наденька, правду говорят, волос долог да ум короток». «Ну и как будешь положение исправлять?» Посидев еще некоторое время в нерешительности, она вышла из гостиной. Прятаться от проблем было не в ее натуре, а значит, настала пора действовать. Осмотрев внимательно холл и лестницу и не обнаружив никого, стремительно начала подниматься на второй этаж. И вновь застыла, обругав себя последними словами. «Мужик, наверное, голодный, а я и поесть не предложила». Недовольно пробурчала себе под нос, идя в сторону кухни. «Может, если я ему перекусить принесу, он в раз подобреет. На наших это всегда благостно действовало, значит, и на него должно». «Мужики везде одинаковые, и неважно, что этот сказочный». Добравшись до нужного помещения, Надя увидела там двух вьюжниц. Они споро собирали на поднос тарелки с едой. «Правильно, да, все ты правильно, ты поняла!» ты. Слушки весело покружились, приветствуя спутницу. «Неси и скорее поднос, хозяин ты хороший, ты серчать не будет!» Поблагодарив вьюжниц, Надежда уже веселее отправилась на второй этаж. Правда, скорость ее заметно снизилась, уж очень боялась запнуться от длины подол платья. Непривычная к такому крою, девушка даже немного шаркала по полу, боясь слишком высоко поднимать ноги. Уронил тарелки, он меня точно из дома выставит». Бормотала сама себе тихо под нос, осторожно поднимаясь по лестнице. «Кван меня не простит». Не успела спутница дойти до хозяйской комнаты, как дверь перед ней тут же открылась. Вьюжница широко улыбнулась, что смотрелось довольно необычно, и громко сказала. «Февраль месяц, еду принесли!» «На стол поставьте, и можете быть свободны», — раздалось в ответ. Не успела Надя в комнату войти, а служки, тихонько зашелестев за хихиков, вылетели, дверь за собой прикрыв. Подивившись их странному поведению, девушка подошла к столу, водрузив на него под нос. А когда взгляд подняла, нерешительно замерла. Месяц стоял спиной к ней по пояс обнаженный. Теперь спутница могла спокойно рассмотреть хорошо развитые мышцы, перекатывающиеся под светлой кожей. И сама не заметила, как залюбовалась красивым мужским телом. И все же хорош собой до безумия. В очередной раз убедилась она, с трудом отведя взгляд и принявшись расставлять тарелки. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Месяц, когда она управилась со своей работой. — Обед вам принесла? — ответила Надежда, прижав в груди под нос, но, тем не менее, смело глядя в серебристые глаза февраля. — Я ведь ваша спутница? — Точно моя! — приподняв пепельную бровь, Феликс насмешливо посмотрел на нее. — А то вдруг другой февраль есть у нас, а я и не ведаю. Еле сдержавшись, чтобы не поморщиться, Надя некоторое время помолчала, собираясь с мыслями. — Ваша! — твердо сказала девушка, почувствовав легкий жар румянца на щеках. «Простите, что не признала вас, но в клане никто не помнит, как выглядят месяцы». «Ничего удивительного в этом нет». Недовольно поджав губы, Февраль наконец накинул на себя рубашку. «Слишком давно никого из вас не было в мире сказочном. Будут ли какие распоряжения для меня?» Поинтересовалась Надежда, решив увести разговор от опасной темы. Зная теперь причину отлучения клана, она меньше всего хотела напоминать месяцу об их вине великой перед ним. Для Надежды так было удивительно, почему спустя столько веков эти могущественные создания решили возобновить практически забытую традицию. «Нет никаких. Можешь за домом приглядывать, в южнице все твои приказы исполнят. Можешь на улице гулять, только я своим гончим тебя покажу, они охранять станут. А так...» Неожиданно Надя поняла одну простую истину. «Февраль сам не знает, что с ней делать». «Девушка для него, может, и не помеха, а скорее незваный гость, с которым придется вместе жить». «За десять лет я здесь от тоски взвою», — печально подумала она. «А дозволено ли мне будет повидаться со своими соклановками, служащими у ваших братьев?» Полюбопытствовала Надежда, рассчитывая на возможность хоть как-то развлечься. «Милавы нет, пока она в ваш мир вернулась ненадолго, а Настенька здесь». «Удивительно, что она с декабрем еще не...» «Брат, ты у себя?» Раздался из-за двери звучный голос. «Явились!» Тихо закончил Феликс и уже громче добавил. «Заходите!» Дверь широко отворилась, пропуская внутрь высокого беловолосого мужчину и юную светловолосую девушку. Надя, как только увидела их, жадным любопытством посмотрела на свою соклановку. «Именно она сейчас больше всего интересовала спутницу». «Ой, какие красивые рыжие волосы!» Недолго думая, воскликнула Анастасия с таким же жадным интересом, рассматривая новенькую. А Надежда, глядя в необычные голубые глаза, словно покрытые измразью, задалась вопросом, «Как лед может быть теплым?»